Глава 23. Эпиграф. Нет, если нежные слова не в силах тебя смягчить, тогда я по-солдатски добьюсь всего при помощи меча. Любить меня заставлю я насильно. Шекспир. Два Веронца. Комната, в которую привели леди Равену,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 с прицепленной к нему тяжелой саблей, был вышит золотом и застегнут золотой пряжкой. Мы уже имели случаи упоминать о нелепой модной обуви того времени, а носки башмаков Мариса де Браси, загнутые вверх и скрученные наподобие бараньих рогов, могли бы взять первый приз на состязании в нелепости костюма. Таков был изысканный наряд тогдашнего щеголя.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 подвел вас к его трону и представил как свою супругу. Другой претендент на вашу руку, возможно, испытывал бы чувство ревности, но на мое решение не может повлиять мысль о этой ребяческой и безнадежной страсти. Знаете, леди, что этот соперник находится в моей власти. От меня зависит выдать тайну его пребывания в этом замке Риджинальду Фронды бефу а если барон узнает об этом... «Его ревность будет иметь худшие последствия, чем моя!» «Уилфред здесь?» — молвила Равена презрительно. «Это так же справедливо, как то, что фронт-де-беф его соперник». Дебросси с минуту пристально смотрел на нее. «Ты в самом деле не знала об этом?» — спросил он. «Разве ты не знала, что в носилках Исаака везли Уилфреда Айвенга?» «Нечего сказать!»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 Я не верю, чтобы твои намерения были так жестоки или твое могущество было так велико. «Ну, льсти себя такой надеждой, пока не убедишься в противном», — сказал Доброси. «Твой возлюбленный лежит раненый в стенах этого замка. Он может оказаться помехой для Фрондебефа в притязаниях на то, что для Фрондебефа дороже чести и красоты. Что ему стоит одним ударом кинжала или дротика прикончить соперника?»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 Я заслужила постигшее меня несчастье, если могла позабыть о судьбе Седрика, думая о его сыне. — Судьба Седрика также зависит от твоего решения, — сказал Доброси. Советую тебе хорошенько подумать об этом. До сих пор Равен выдерживала свою роль с непоколебимой стойкостью, потому что не считала опасность ни серьезной, ни неминуемой.